Глава 32. Мариус, который все это время молчал, повернулся к матери. «Раз сегодня день правды, давай рассказывай, что на самом деле случилось в тот день, когда все подумали, что Валерия убила отца. Если в горле пересохло, выпей водички. Расскажи правду». Эмилия живо осушила бутылку и продолжила. «Мы со Степаном жили счастливо. Родился Мариус. Валерия только под ногами мешалась». «А чем же я раздражала?» — не выдержала дочь. Тихо входила в квартиру, в своей комнате сидела, ничего не просила. «Вот-вот», — хмыкнула мать. «Приятно, когда по квартире тень бродит. Ада Марковна ума лишилась. Оставила девчонке свою квартиру». «Не мне, которая о ней всю жизнь заботилась. Валерии хоромы подарила». «Заботилась?» — переспросила наша клиентка. «Ада Марковна на тебя работала. Деньги ей не в подарок доставались. Но когда няня заболела, ты ее попросту выгнала, а я поселилась у нянечки и ухаживала за ней». «Хитрая ты очень», — прищурилась мать. Захотела квартирку Гришиной, поэтому подлизывалась к бабе». Квадратные метры ее заполучила таки. Валерия опустила голову. Не просила ничего ни у кого. Я любила Аду Марковну, а она меня за дочь считала. Твои апартаменты не люблю. Пусть они Мариусу достанутся. Брат получил квартиру бабушки и дедушки, и ты ему свое жилье оставишь. Мне поверить, тебя ничего не надо. Живу прекрасно в поселке. Мама, можешь не беспокоиться. «Выписалась давно из твоей московской квартиры. Никакого отношения к ней не имею. У меня регистрация в Московской области». «А дача?» Взвизгнула Эмилия. «Ты о чем?» Не сообразила дочь. «Не прикидывайся», — зашипела мать. «Роскошный трехэтажный каменный дом, участок с гектар, особняк моего отца Георгия Николаева, твоего деда-дурака, где вы сады жили в твоем детстве». Валерия заморгала. «Так он твой». Эмилия сильно побледнела. «Нет, нет, нет. Мой придурочный папаша, владелец дома и земли, написал завещание на тебя. Внученьку решил наградить. Всем на меня плевать, всем. Мне, дочки хренов отец заявил. Тебе городская квартира, а Валерочке дача. Ненавижу». Хочу городское жилье сдавать, а на полученные деньги жить в писательском поселке, в особняке, гулять по гектару. Надоела мне девка тупая. Всю жизнь она под ногами мешается. Сгинь, пошла вон!» Валерия опустила голову. «Мама!» — укоризненно произнес Мариус, подавая Эмилии новую бутылку воды. «Выпей и успокойся». Женщина схватила емкость, Жадными глотками осушила ее до половины и засмеялась. «Степан завел любовницу, не знаю, кто она. Сам мне сказал, с тобой жить невозможно. Эмилии, которую я полюбил, больше нет. Есть зануда, которой всегда денег мало. Полюбил другую, прощай». Я его что есть сил толкнула. Мужик такого не ожидал, попятился, упал, головой ударился о консоль. «Умер сразу, сразу умер, умер сразу, сразу умер!» Эмилия перестала повторять одно и то же, замолчала. «Продолжайте, пожалуйста», — попросил я. Балерина опустила голову. У все. Вроде села на диван, может, заснула или нет. Увидела на столе таблетки. Голос. Он мне сказал... Возьми стакан со стола, выйди в холл, дай Валерии выпить. Она отца убила. Толкнула, он головой о мебель ударился, умер. Я так и сделала. Гадкую девку на сторону повело. Ой, хорошо, ой, здорово. Скорая приехала, Валерия чушь несет. Признается, я отца убила. Ой, хорошо, ой, здорово. Все поняли, что девка наркоманка, психлечебницу ее. Валерия зашептала. «Такое чувство, что мне мозг тряпкой вытерли. Вообще ничего не помню. Стакан воды? Помню, что он был. Но как в моей руке очутился? Понятия не имею. Сам собой возник. Опустошила его, потому что услышала приказ «пей». Кто сказал, кто велел, не помню. Вообще. Потом врач в клинике расспрашивал, не знала, что ответить. Я пила воду из стакана» вроде да а может нет где стакан взяла он у меня как то в руке оказался и вдруг осенило мама там была кричала и валерия замолчала мы вас очень внимательно слушаем произнес борис наша клиентка прикоснулась пальцами к вискам только сейчас сию секунду внезапно вспомнила меня укусил комар спину больно И как в тумане все стало. Что-то вижу и слышу, но плохо понимаю. Может... Может... Вдруг это не насекомое, а укол. Вдруг все... Мама, ты это устроила из-за того, что папа другую женщину встретил. Решила меня виноватой выставить. Внушить всем, что я отца убила. «Ага», — по-детски радостно ответила Эмилия. «Ты сумасшедшая». Тебе нельзя жить без присмотра. Я пекуном стану, тебя в психушку навсегда сдам. Особняк отца тогда ко мне вернется. И квартира Ады тоже. И деньги, которые эта дура своими княжонками зарабатывает, мои. Все мое, все. Эмилия замерла. Потом закрыла глаза и захрапела. Она спит? Ахнула Валерия. Или ей плохо? Надо скорую вызвать. «Нет», — тихо ответил Мариус. «В последнее время у матери часто случаются истерические припадки. Один из них случился сейчас. Мама проспит сутки, проснется, потом ничего не вспомнит». «Наверное, необходимо отправить женщину к хорошему психиатру», — сказал Е. «Давайте подведем итог. Вспомним все». Эмилия очень хочет стать всемирно известной танцовщицей, примой. Девушка старательна, но Господь ее в лоб не поцеловал. Карьера госпожи Николаевой — кардебалет. Балерина не желает с этим мириться, поэтому решает выйти замуж за человека из семьи, которая весьма уважаема в мире оперы и балета. Вот тогда, по мнению девушки, все оценят ее по достоинству и откроется широкая дорога в солистке. Леокадия тихо кашлянула. «Иван Павлович, да, принадлежность к фамилии, члены которой давно связаны со сценой, может помочь, но в конечном итоге все решают талант, адский труд и вдохновение». Я улыбнулся. «Согласен. Однако сейчас рассуждаю как Эмилия. Она полагала, что всего лишь одна просьба Анны Степановны, ее невестка уже Жизель» поэтому Николаева и пыталась окрутить Кирилла. А тот, тихий и стеснительный, не торопился напористую танцовщицу в постель укладывать. А потом вдруг появился Степан, которого Эмилия приняла за Кирилла. О том, что у мужчины был брат-близнец, она понятия не имела. Вскоре после страстной ночи балерина поняла, что она беременна, и с радостной вестью бежит к Анне Степановне. А та пугается, и понятно почему — Ради того, чтобы не начались разговоры, порочащие семью, Фокины скрыли наличие второго ребенка, бросили любимый Петербург, перебрались в Москву. Ох, не зря придумали поговорку: все тайное становится явным. Вот только в случае Фокиных она не сработала. Почему? Еще не было соцсетей, сплетни и слухи бродили лишь в узкой среде родных и знакомых. На всеобщее обсуждение они не выносились. Преступление было совершено в тщательно закрытой гимназии. Витя, пострадавший от рук Степана и его помощников, сын очень высокопоставленного человека, который не желал никому рассказывать, что супруга его бросила. Родители парней, которые Виктора избивали, тоже не лакомшиты, они держали языки за зубами. Судебное заседание было закрытым. «Желтой прессы» еще не существовало. Сведения о происшествии в загородной школе никуда не вытекли. Сейчас бы скрыть информацию не удалось, но в детстве Кирилла и Степана все получилось. Кроме того, Анна была человеком скрытным, о своей личной жизни не распространялась. Далеко не все знали о наличии в семье близнецов. А Эмилия уж точно такими сведениями не владела. Поэтому изумилась поведению до сих пор целомудренного и сдержанного Кирилла. Тот пришел с шампанским, подарил кольцо, сделал предложение, уложил в постель, ну, прям как в кино. Родители Кирилла отлично поняли, что Эмилия ждет ребенка от Степана. Но чтобы никто не разнюхал, что в семье есть уголовник, родители вынудили Кирилла жениться на танцовщице. Но счастливой семьи не получилось. Родилась Валерия. Есть женщины, которые не созданы для материнства. Похоже, Эмилия одна из них. Дочь она терпеть не может. К Мариусу сестра хорошо относится. Стала на защиту родственницы Леокадия. Эми-балерина. Для нас беременность — перерыв в карьере. И не факт, что потом сумеешь вернуться в форму. Эмилия постаралась изо всех сил, вернулась на сцену, но она посредственная танцовщица. Вот только оценить себя объективно сестра не может. Она тяжелая. Нет воздушности, и на сцене работала, а не жила. Я-то понимала, что классический балет — не моя стезя. Поэтому ушла в народницу и не прогадала. Стала одной из лучших, весь мир объездила. Детей не завела, боялась, что потом не сумею танцевать. Да и не люблю малышей. А подростки вообще чума. Зачем размножаться? Чтобы стакан воды подали? Не каждый ребенок станет за родителями ухаживать. Лучше нанять прислугу и вообще, может, в последний час пить не захочется. Почему Эми ненавидит Валерию? Потому что из-за беременности сестра на время выпала из обоймы, потом с трудом вернулась. Но ее включили в группу тех, кого на сцену раз в году выпускают. Эмилия винит в своей неудавшейся карьере Валерию. Ну и еще злится, что ради карьеры пришлось жить с Кириллом, которого не любила. Мать считает дочь источником всех бед. И жадная Эми до безобразия. Ада Марковна оставила воспитаннице свою квартиру, а наш папа дедушка Лера отписал ей дом. Эми получила московские апартаменты родителей машину и драгоценности мамы. После смерти жены наш отец жил один. Переезду к нему Ады Марковны и Валерии до Нельзя обрадовался. Став старше, Лера начала к дедушке ездить, развлекала его как могла. Я из-за границы привозила лекарства, одевала отца, наняла ему домработницу. В Последние годы папа часто в больницу попадал. Мы с Лерой его по очереди навещали. Эмилия вообще не появлялась. Она себя так вела много лет, словно сирота с пеленок. Но отец все равно завещал ей квартиру в центре столицы». Леокадия улыбнулась. Отец был потомственным москвичом. Его родители тоже родились и жили в этом городе. У них в центре на Никитской были четырехкомнатные хоромы. Папа построил свое жилье в писательском кооперативе. После кончины своих родителей он унаследовал их квартиру. Вот ее отец завещал Эмилии, а мне досталась квартира в доме, где жили папа, мама, сестра и я. Эмилия не может признать, что нет у нее таланта, как у примы. Сестра постоянно говорила, «Кабы не рождение Лерки, я бы уже давно в большом лучшей стала» а из-за девчонки я в дурацком театре не пойми кто». «Ей удалось, в конце концов, получить сольные партии», — заметил я. «Правильно», — согласилась Леокадия. Но только после того, как ее муж ко всеобщему изумлению запел и поставил условие, жена должна стать солисткой. Чтобы удержать певца, на которого публика валом валила, директор согласился. «Мечта сестры сбылась, но осадок остался». Эми понимала, почему ее повысили. «Знаете, это как страстно желать роскошную шубу и купить ее в секонд-хенде. Вроде почти новая, чистая, красивая, но кем-то ранее ношенная и по дешевке куплена. Трудно признать, что тебе никогда не стать примой. Данные не те. харизма нет. Легче обвинить кого-то в своей неудаче. Эмилия сделала Валерию козой отпущения. Ей вообще дети не нужны были». Лера появилась, чтобы заручиться поддержкой Анны Степановны, но не помогло. Причина появления на свет Мариуса мне понятна, но она определенно есть, хотя сына Эми любит. Пока был жив отец, мать ко мне относилась, как к принцу, сказал парень, но когда он скончался, она вмиг переменилась, поэтому я переехал в квартиру, которую мне бабушка с дедом оставили. Они оба маму ненавидели, а ко мне прекрасно относились». Я продолжил свою речь. Через несколько лет после рождения Валерия вместе с няней отправилась на дачу, где мирно доживал свой век литератор Георгий Николаев. Ему очень нравилась внучка. Позднее он завещал ей свой загородный особняк. Когда Валерии исполнилось 7 лет, в жизни Эмилии вновь появился Степан. Уголовник, который обладал уникальным голосом, решил порвать с криминальным миром. Он понимал, что его биография никак не подходит для солиста Большого театра и составил план — убить Кирилла и начать жить под его именем. Но это опасно, ведь Анна Степановна могла понять, что к ней вернулся Степан. Но этот сын хорошо знал мать, для которой главное общественное мнение — Анна скорее бы умерла, чем призналась, что в ее семье есть бывший зэк. И вроде у Степана все получилось. Нанятый мужик оглушил настоящего Кирилла, бросил в подвал. Но киллер не был профессионалом. Он не понял, что мужчина просто потерял сознание. Что случилось дальше с концертмейстером, мы знаем. Они с Ниной покинули Москву и сейчас живут счастливо. У Эмилии Степана родился Мариус — Сына мать полюбила. Валерии же никак не удавалось услышать от нее доброе слово. Женщина ненавидела свое первое дитя. Я на пару секунд замолчал, потом продолжил. Со временем Эмилия стала раздражать Степана. Характер у дамы трудный, поэтому мужчина нашел новую любовь. Что из этого вышло? Балерина убила супруга, свалила вину на дочь. В ее планах было присвоить Валерии статус психической больной, оформить на дне опеку, засунуть в психоневрологический интернат. Эмилия никак не могла успокоиться, что загородный дом отца достался его внучке. «Понятно», — пробормотал Мариус. «Что-то страшно стало. Вдруг во мне тоже проснется монстр. Генетика-то какая!» Леокадия встала и быстро собрала пустые бутылки из-под воды, которую выпила Эмилия. «Есть ситуации, о которых лучше не думать. Намусорили вам, да еще Эми тут спит». «Она никому не мешает», — возразил Борис. «Бутылки тоже, сам выброшу их». «Все равно на улицу идти», — улыбнулась Леокадия. «Пойду мимо бака». Мариус опять начал кашлять, потом вынул телефон. «Сейчас разбужу маму, отвезу домой. Я за ней прослежу. Спасибо, что все выяснили». «Остался один вопрос», — тихо произнес Боря. «Зачем Эмилия сейчас нам все рассказала? Очень странно, что женщина проявила такую откровенность». «С ней случился истерический припадок», — печально объяснил Мариус. Мать в такие моменты всегда много воды пьет и способна на несвойственные ей поступки. Сегодня вот неожиданно болтать начала.